Глава четвертая. Себастьян Край, ерх-целитель. Проректор Академии внимательно слушал и фиксировал на записывающий артефакт мои инструкции по ФИФам. Я договорился с Сервином, что буду приходить и лично контролировать их состояние время от времени. На улице стемнело, и я спешил домой, где меня ждал Райан, мой недавно обретенный фамильяр. Из-за загруженности работы я не заводил животных, но теперь, обретя любимую жену, я решил, что буду больше времени уделять личной жизни. Жаль, Ника пока не соглашалась жить со мной. Но ничего, совсем скоро она ко мне привыкнет и сама захочет быть рядом. Иначе и быть не может, потому что между нами просто искры от страсти летят, когда мы вместе. Я вот привязался к ней так, что когда не вижу ее несколько часов, такое желание бросить все и нестись к ней, что с трудом себя контролирую. Решено. Сейчас посмотрю, как там Райан, не набедокурил ли, и пойду в гости к жене. И да, наверное, стоит цветов купить, мелких кустовых роз на длинных стеблях. С этими мыслями я вошел в прихожую своего особняка и позвал Фифа. Но тот не отозвался. Поэтому я немедля запустил поисковое заклинание и обнаружил, что фамильяр сбежал. Мне так хотелось увидеть Нику, что я решил на свой страх и риск попросить ее помочь найти беглеца и набрал рунную последовательность ее амулета. «Нет, я не рада буду видеть тебя у себя», – сразу отчеканила Ника. «Я хотел...» – начал объяснять и был моментально перебит женой. И к тебе я не буду приходить. Мы это уже обсуждали. Хватит заявлять на меня свои права. Я твоя жена фиктивна. Запомни это, в конце концов, край». Я поскорее выложил суть дела, пока она не прервала связь. «От меня сбежал Фиф». Ника хмыкнула. «И почему я не удивлена? Помоги мне отыскать беглеца, пожалуйста». Ника внезапно смягчилась. «Ну и что мне с тобой делать, муженек растеряшка Жди, сейчас прилечу». И отключилась. Ника прилетела на метле. Я стоял на балконе и ждал ее. Когда она приземлилась рядом, вся такая растрепанная от ветра, то у меня руки сами потянулись ее прижать и согреть. Сделал вид, что пытаюсь помочь ей спуститься с метлы, протянул галантно руку, но на это ожидаемо услышал. «Держи свои конечности при себе!» — строго велела моя ведьмочка. Она стояла рядом, и я сходил с ума от охватившего меня желания обладать ей вновь. А ведь мы еще ни разу не занимались любовью в моем доме. А у меня столько мест тут уже на примете есть. «Себастьян Край, перестань уже раскладывать меня на балконе взглядом и дай мне скорее какую-нибудь вещь, которой касался твой фамильяр». Судя по хмурому взгляду моей ведьмочки, она была не расположена на долгие беседы. А жаль, так хотелось ее задержать. Ведьме ее уровня ничего не стоит отыскать фамильяра. А мне так не хотелось, чтобы она выполнила свою миссию и просто ушла, поэтому я предложил. «Давай сначала обследуем дом, чтобы выяснить, что Фиф прихватил с собой. Так мы поймем, куда и насколько долго он собрался». Ника отрицательно покачала головой. «Э, да ты меня со своим другом не путай. Я не соскарь. Вот сейчас верну тебе беглеца, и сам словами у него спросишь, что, где и когда. Давай вещь тебе говорю». Я вздохнул и протянул подушку, на которой спал Райан. В этот момент мой желудок заурчал, громко так, протяжно и почти жалостно. Толком поесть я сегодня не успел. «Ладно», — примирительным тоном сказала Ника. «Так и быть, после поимки Фифа я приготовлю тебе ужин». Я не знал, радоваться мне или пугаться, поэтому в шутливом тоне спросил. «Решила сварить мне зелье забвения? Хочешь от меня кардинально отделаться? Или отравить меня решила?» Ника рассмеялась. «Знаешь, а ты в целом прав. Я, когда готовлю, то у меня всегда какая-то страшная бурда получается, и на вид, и на вкус, и на запах. Я бы такое и хрюшки побоялась дать. Еда, которую их кормят, гораздо аппетитнее выглядит, чем та, которую приготовила я. Не то что зелье». «Вот в их приготовлении я мастер. Можем заказать что-нибудь и поесть вместе. Хочу убедиться, что ты точно не останешься голодным». Как ни пытался, я не смог удержать дурацкой счастливой улыбки. Она заботится обо мне. Моя женушка волнуется, чтобы я поел. Может, постепенно оттаивает в отношении меня. Может, я ей нравлюсь гораздо больше, чем она говорит. Счастье в мелочах, и дело за малым. Шаг за шагом, аккуратно, лишь бы не спугнуть». Я молчал, чтобы не отвлекать Нику, которая сосредоточенно плела поисковое заклинание. Слишком много рун она использовала, поэтому хотелось узнать, что идет не так. А то, что проблема была, я видел, хотя не разбирался так, как ведьма в хитросплетениях их чар. Наконец, Ника смахнула непослушную и слегка влажную от выступившего пота прядь солба и подняла на меня взгляд своих чарующих сине зеленых глаз, сообщив. «Место, куда пробрался твой Райн, хорошо защищено от поисковых чар. «Будь на моем месте другая ведьма, не пробилась бы». Я хотел выразить восхищение, но опасался, что задену гордость Николеты, если не продумаю формулировку. Страсть как не хотелось, чтобы она из-за меня злилась. Следовало тщательно подбирать слова, чтобы выразить свою признательность и при этом не задеть ведьмовских чувств моей жены. В итоге я так и не рискнул на комплимент и просто ответил. «Тогда открывай телепорт и пойдем, заберем этого беглеца». Ника кивнула и, досадливо наморщив лоб, сообщила. Прямо туда не смогу. Опять же, это фифья защита, будь она неладна. придется пройти ножками немного». Из портала мы вышли на окраину Даркшторма. Небрежно сложенные кирпичные кладки домов тут были косыми и грубыми, как движение моего друга искаря, когда он был вынужден танцевать со мной, чтобы снять побочку. Хм, а ведь раньше для того, чтобы остановить реки Рос, мне нужен был непременно снежный или ледяной дар у партнёра Патанга. А теперь Ника с легкостью справляется с этой задачей, а ведь ее чары никакого отношения к холодным стихиям не имеют. Объяснение было только одно. Хоть мы и не оборотни, но идеально подходим друг к другу. Я взял Нику за руку и потянул к себе, желая, чтобы она была ближе. «Ян, мне не нравится это место. С магическим фоном что-то не так». Я тут же сосредоточился на пространстве вокруг. «Колючий случай, тьма дракония!» не удержался я от комментария происходящего. «Быстро назад в портал, возвращаемся». От перехода не осталось и следа. Мы с Никой одновременно попытались создать новый, но быстро убедились, что это бесполезно. Где-то стояли глушилки, блокирующие открытие переходов и поисковые заклинания. Интересно, ставили ли их фифы, или им кто-то помог? Я тут же отправил Арчи сигнал тревоги, но дойдет ли он сквозь защиту, я не знал. «Нам туда, твой Райн где-то недалеко». Я был против идти вместе с ней, опасаясь за ее безопасность, о чем и сообщил. «Ника, стой! Нам сейчас следует уйти в противоположную сторону, туда, где одна из больших улиц, а сюда вернемся совсем скоро, с подкреплением и со скорей». «Но куда там?» Жена, приподняв подол сине зеленого платья удивительно красивого кроя, уверенно зашагала в том направлении, откуда я ощущал опасность. Я догнал ее и пошел рядом. У Ники было три платья, различающихся только по цветам, Темно-зеленая, сине-зеленая и фиолетовая. Ей невероятно шло то, как их мягкий шелк облегал ее фигуру, а складки юбки подчеркивали изгиб бедер. Любовался бы и любовался, но отвлекаться было нельзя. Не успели мы пройти и пары шагов, как я ощутил, что мои сканирующие пространство чары наткнулись на несколько живых объектов. Впереди кто-то есть! шепнул я Нике и, придержав ее за руку, потянул назад, не с целью сбежать, а чтобы стратегически отступить. «Был бы я один, прятаться не стал. Но рисковать, когда рядом моя любимая, я не мог». Ника послушно побежала обратно, но мы не успели. Нас заметили. Это были очеловечившиеся фифы в боевой полузверинной ипостаси. Они сразу же атаковали нас магией, не вступая в переговоры. Я выставил блокирующие щиты вокруг себя и ведьмочки, отрывисто приказав. «Ника, беги! Я долго их не удержу!» Но жена развернулась ко мне и скомандовала в ответ. «Прижимайся плотнее к стене, чтобы они не взяли нас в кольцо для использования ловчей сети». Я только после ее слов заметил, что у них действительно была эта самая сеть, и поспешил присоединиться к Нике, прижавшейся спиной к каменной стене дома. А дальше нам стало не до разговоров. Мы слаженно отражали магические и не только атаки. Резерв стремительно пустел. Я с трудом держал дистанцию между озверевшими фифами и нами». «Щит вокруг нас с женой держать с каждой минутой было все сложнее, но я, стиснув зубы, вплетал все новые заклинания, латая прорехи в нашей защите». Ника из-под щита закидывала фаерболами наступающих фифов, а фифы вели обстрел радужными шарами с ядрёными проклятиями. Взаимный обмен заклинаниями продлился недолго. Наши противники буквально на несколько секунд усилили атаку, забросав нас почти сплошной стеной из переливающихся шаров, лишив нас обзора и стремительно применили групповую атаку, прорвав наш щит. Начался бой в рукопашную. Ника орудовала ногтями и каблучками, приправляя удары забористыми ведьминскими проклятиями, но чары мало помогали против нападавших. Озверевшие фифы смогли вплотную подобраться к нам, царапали и пытались лизнуть те раны, из которых выступала кровь. Когда это удалось одному из них, он был крайне удивлен, что моя магия не поменялась. Как бы я ни защищал жену, но ее кровь тоже лизнули. И ничего не случилось. Фифы были обескуражены тем, что наша магия не поменялась, и мы по-прежнему атакуем их боевыми заклинаниями. Увы, нам и без смены чар недолго осталось сопротивляться, их было слишком много. И тут, стремительной, пушистой фиолетовой молнией, к нам подлетел мой новоприобретенный фиф. Райан проскользнул под ногами нападавших к нам и, встав передо мной, обернулся в полузвериную боевую ипостась. Я сгреб нику в хапку и задвинул себе за спину, хватит ей сражаться. «У нас тут подмога теперь есть. Шансы раскидать противников и удрать возросли многократно». Тем временем Райан обратился к нападавшим. «Этих двоих не трогайте, они не причиняют вреда фифам, наоборот. Именно эти двое вылечили всех фифов после измывательств бывшего Ерхсы Скоря и его приспешников». Фифы переглянулись и разошлись в разные стороны, образуя живой коридор. «Мне два раза предлагать было не надо», — прижимая притихшую Нику к себе, — Я быстро двинулся по нему, и когда миновал его, то сорвался на бег, крепко держа жену за руку. Через пару минут мы выбежали на широкую улицу, и, слава темнейшему, глушилки сюда не доставали. Я связался с Арчи и быстро рассказал о том, как на нас напали меняющие магию фифы. Ника тронула меня за плечо, привлекая внимание. Я завершил сеанс связи и, проследив за взглядом жены, увидел идущего к нам Райана. Он выглядел собранным и решительно заявил. Я ухожу к ним. Я им нужен». Первым порывом было опутать Фифа чарами, чтобы не сбежал. Но резерв оставлял желать лучшего, и то, что я мог сплести, не удержало бы Фифа. Я вспомнил то, что знал про привязку к хозяину и сделал встречное заявление. «Райан, ты нужен мне, чтобы завоевать любовь моей жены, чтобы Николета осталась со мной. Я не справлюсь без тебя». Ника хмыкнула и, ехидно улыбаясь, сообщила. «Райан, можешь идти, потому что с этой задачей Ерхцелитель ни с тобой, ни без тебя, ни с чьей-либо еще помощью не справится». Очень хотелось верить, что Ника сказала это не всерьёз, что так она помогает мне вернуть Фифа. Нам нужно как минимум потянуть время до приезда со Скорей, потом уж Райан никуда не сбежит. Фиф нахмурился и обхватил себя руками, как будто замерз. «Да, хозяин, я помогу тебе, Ян». «Тогда в пушистого Фифа быстро!» – скомандовал Фамильяру. Ники нужна твоя магическая помощь, чтобы снять стресс после случившегося». Он тут же послушался, и я наклонился, подхватил под брюшко Фифа и протянул Ники, но та замахала ладонями. «Нет-нет-нет, терпеть не могу домашних питомцев, даже на минуту в руки брать не буду». И я бы даже, может быть, и поверил, если бы не печальный взгляд зеленых глаз, в котором читалась вселенская тоска. Со всех сторон стали открываться порталы, и из них вереницей выходили целиком одетые в защитную форму соскорей. Я объяснил Нике, что это пока единственная защита от монстров, меняющих магию. Через прочную спецодежду им трудно поцарапать магов. Костюмы с шлемами мешали сискарям двигаться быстро, так что я не надеялся на то, что они догонят напавших на нас. И судя по тому, как сыскари торопились, они очень не хотели догнать фифов. Рядом нарисовался Ерхсискарь и выругался. «Полная хира! Да чтобы болел между глаз прилетело, монстры проклятущие!» Мы поприветствовали друг друга. Я увидел, что Ника кутается в короткую шубку и настоял на том, чтобы продолжить разговор в управлении сыска. Все равно, как не раз жаловался мне друг, поймать монстров пока нет возможностей. Слишком ценны маги-сыскари, чтобы пускать их в расход в борьбе с меняющими вид магии фифами». Райан рассказал, что получил магический вестник в виде написанных в воздухе огненных букв. В послании говорилось, что его приглашают в тайную организацию по борьбе за освобождение фифов от гнета хозяев. Для места встречи был указан тот самый переулок, в котором мы еле отбились от атаки фифов. На месте его ждали меняющие магию монстры. Они рассказали про то, как фифы попали в Целительскую. Я ответил им, что и так прекрасно знаю, сам там был. Тогда они предложили вступить в их ряды, и я согласился. Нужно было пройти вступительное испытание, но его обещали выдать позже, а пока велели ждать. Он и бродил по переулку, ждал, пока не почувствовал, что хозяину нужна его помощь. Дальше фиф поведал то, что произошло на моих глазах. Когда он закончил рассказывать, я спросил. «Значит, ты передумал вступать в ряды заговорщиков, потому что понял, что хочешь служить мне?» Райан скривился. «Да я бы рад тысячу лет тебя не видеть, но привязка к хозяину — такая неприятная вещь. Я вынужден быть тут, потому что ты произнес ключевые слова про нужду в моей помощи». Тут Ника подскочила и, обличительно нависнув над сидевшим Райаном, сказала. «Терпеть не могу, когда врут». Ты сам рад быть полезным Ерхцелителю и уважаешь его за то, что он исцелил тебя и собратьев. Это же очевидно. Глядя на то, как жена пылает негодованием на моего фамильяра, я понял, что и она поступает со мной так же, как мой фамильяр, отрицает очевидную симпатию. Губы сами собой растянулись в улыбке. А ведь мы собирались основательно покушать, о чем я и сообщил, утащив Нику из загребущих лап Белкаева. Пусть сам со своими монстрами разбирается, а нам с моей ведьмочкой нужен отдых.